156. Хочу рассказать сказку. Некогда жил человек. Всем был хорош, только не было у него воли. Однажды пришел к нему друг и говорит, «Помоги мне, надо зарезать поросенка». Безвольный помог, хотя не любил крови, помог против своего желания, ибо был слаб. Пришел вновь его друг и говорит, «Помоги мне, надо зарезать корову». Безвольный помог, хотя и любил животных, но не смог отказаться. Пришел друг в третий раз, говорит, «Помоги, надо зарезать соседа, уж очень он мне насолил». Безвольный помог, ибо не мог отказать по слабости воли, и таким образом стал сообщником убийцы и убийцы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 Исполняя желания, его идущие против решения нашего, становимся людьми, лишенными воли, и игрушкой в руках другой воли, более сильной, но уже не нашей, а чужой. Безволие – самое великое несчастье, которое может постичь человек. 157. Апрель 25. Дух может в пространстве творить. Как? мыслью конечно. Что? Все, что дозволяет воображение. Всякая мысль форму имеет. Энергия облекается формой, коагулируя вокруг себя частицы тонкой материи. Материя сосредоточенной мысли есть коагулятор светящейся материи. Эти формы промышляют проявлением, то есть стремятся уплотниться все более и более, вплоть до того, пока не найдут себе выражения на плане физической видимости. Этот закон универсален, так зачинаются миры. Творец – человек, основной атрибут духа – способность творить. И пока человек мыслит, творческий процесс идет непрерывно. Вопрос лишь в том, что творится и как. Закон созвучия или соответствия гармонизирует мысль с выражающей ее формой, и печать сущности мысли остается на созданной таким образом форме. Не бывает, чтобы злые и темные мысли порождали добрые формы или наоборот. Явление созвучия непреложно, посев и жатва единосущны. Мыслить и ясно сияющие, и мир светлых форм... Друзей ваших радостно окружат вас, стремясь уявиться и в мире плотном. Культуре мысли следует отвести должное место. В мире тонком очевидностью для человека становится мир его мыслей, заменяя собой плотное окружение. Этот мир созвучит с соответствующими ему слоями пространства, и оказывается человек, творец своего мысленного мира, пожинателем того, что принесут ему его мысли, созвучащие на своей волне со сферами света или тьмы. 158. Вопрос, в чем дело? Дело в том, что астральное вещество ее сущности, зараженное соприкосновением с тьмою, неведомо для нее продолжается звучать на воздействие тьмы. Многого удалось достигнуть и от многого освободиться, но они изменили метод и вместо прямых внушений на совершение нежелательных поступков просто тушат огни, посылая волны тьмы, отсюда и от темнения. Пользуясь этим мнением сознания, внедряют в него семена, которые дадут всходы в будущем, всходы, сводящие на нет проделанную работу, старание жертвы бороться Идут от мозга, но не от сердца, и потому неэффективны. Мрачная тень прошлого будет стоять между, пока не исчерпает оно своих энергий. Слишком сильны были и яры объятия тьмы. 159. Апрель 26. Внутреннее неблагополучие или неуравновесие рефлектирует на внешнее окружение, и кажется человеку, что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 Надо разрушить иллюзию Майи, стремящейся нас убедить в том, что внешнее явления сами по себе служит решающим фактором нашего отношения к ним, нашей оценки их способности воздействовать на нас. Труса пугает все, потому что он трус, но эти же самые обстоятельства в сердце бесстрашном мужество духа рождают. Свойство вещей влиять на психику человека в том или ином направлении зависит не от вещей, но от человека. Но люди думают иначе. Это заблуждение надо разрушить. В себе самом утверждает победитель свое отношение к внешним явлениям жизни. Сам утверждает и сам накладывает на них печать своего решения. Это и будет властью над обстоятельствами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 Каким бы отягчающим ни было происходящее, победу духа утверждает тогда победитель над случайностью и временностью приходящих явлений. Вовне все может быть очень хорошо или очень плохо, светло или темно, спокойно или тревожно, и пространство, и люди могут содрогаться от перекрещивающихся токов, но тверд, спокоен и непоколебим победитель во внутреннем мире своем.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 с ветряными мельницами. Много донкихотов Духа сражается с ними, но тот, кто рычаги Духа нашел внутри и изменил точку их приложения на 180 градусов, понимает, что все зависит именно от внутреннего состояния огненных энергий Духа и их правильного приложения к решению жизни вопросов. И даже на смертном одре, оставляя все земное и тело свое, всю сложность плотных условий, спокойно уйдет победитель, познавший, что решение всего в духе. Так в духе решайте и духом мечом разрубайте сложности земных сочетаний любых обстоятельств. И какими бы они ни были, знайте, что победу над ними дает лишь правильное отношение к ним. И победа эта заключается совсем не в том, чтобы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 Если наоборот, ибо тот, кто себя потерял, отдавшись на милость внешних случайностей и обстоятельств, тот будет игрушкой и рабом приходящего. А я говорю, будьте сильны, мужайтесь, идите моим путем, ибо я победил мир. Даже карма гнется под молотом воли, и победив себя, можно волею направлять течение внешних событий, но не прежде того, чем достигнута эта победа. 160. Апрель 27. В том, кто стоит на пути, идет постоянная, непрекращающаяся борьба между очевидностью и действительностью, между приходящим и вечным, между магией и реальностью. И что-то из них в каждый данный момент занимает господствующее положение. И когда осознание вечного господствует над приходящим, тогда… И только тогда становится доступным понимание «высшее». Эволюцию сознания можно назвать процессом борьбы за понимание истины. Истина, сущему в нас, отводится должное место и время. И тогда сновидения жизни земной, то есть жизнь в физическом теле, уже не будут всецело захватывать сознание. Как яро предаются люди ощущениям этих сновидений, чтобы в конечном итоге проснуться от них к жизни надземного мира. Но даже и там трудно освободиться от них или от их пережитков, если силы в себе не нашел человек начать это освобождение раньше. Можно начать с того, что ничто не принадлежит нам и никто. Вещи уходят, и вещи приходят, чтобы уйти навсегда» также приходят и уходят люди иные навсегда иные чтобы вернуться вновь при правильном понимании явлений нить жизни протягивается далеко за пределы одной или даже многих жизней в беспредельность и тогда погружение во временные и приходящие формы уже не может прервать эту нить и лишить человека понимания своей неприходящей природы сказано в ибоги то есть бессмертные, вечные духи, имеющие вечное бытие во Вселенной. не временны мы, но беспредельные. 161. Матерь огни йоги Не дадим Арфи духа замолкнуть, ибо песнею ее измеряется значение жизни. Много замолкших, но нет среди них избранных рукою владыки потому вы, позванные им, можете приходить как навсегда, зная, что дом ваш не на земле. Орел далеко от гнезда улетает, так же и вы, из отчего дома уйдя, дороги к нему не забудьте. Не примите случайный очаг, временно восприютивший за кровлю родную и отчий очаг, где пламень горит негасимый. А мы подождем, пока не закончите странствие ваше земное. Подумайте только, сколько радости может дать сознание того, что вас ждут, и встретить готовы, когда время ваше придет, чтобы земное оставить. Кого ждут друзья, кого матери, отцы или жены, а вас ждем мы, через которых вы приняли учение свет, позвавшие и ждущие вас, пусть это звучит для вас как ручательство ждущих. 162. Апрель 28. Незримо наше присутствие в духе, но оно есть, и им определяется течение жизни для тех, кто с нами. Трудно понять, что несмотря на всё то, что имеет человек, сознание его, отражающее мир, подобно водоёму с водой. Достаточно ему испортиться, и отражение мира исчезает или искажается, если взволнована поверхность его. Сознание величина непостоянная, оно может быть утрачено, оно есть сочетание скант, то есть элементов его составляющих. Эти элементы в случае владыки или обывателя различны. Подобно зданию, сознание строится из разных материалов, есть сооружения человеческие, стоящие века или даже тысячелетия, а есть и базарные балаганы на день или два, или сезон. Человек – строитель своего сознания. Мы строим прочно и надолго. Обычный человек, в лучшем случае, на одну жизнь. Религии, говоря о будущей жизни за гробом, пытались удлинить существование элементов, составляющих сознание, но не преуспели. Видимость победила и приковала человека к земле, и то, во что верил человек, бессмертие ему не дало. Надо, чтобы элементы, составляющие сознание, представляли собою материалы такой длительности, которые выдерживали бы напор веков и тысячелетий, то есть, чтобы они не подлежали уничтожению временем. Достижимо ли это на Земле? Достижимо. Можно ли построить свое сознание так, чтобы оно существовало вне времени? Можно, ибо ангел клялся, что времени уже не будет, И о жизни вечной Спаситель сказал. О беспредельности, говорит, учение жизни. Учение жизни, но не смерти, на которую обрекли людей учения людские. Бессмертная чаша дается испить тому, кто приходит к владыке. Можно наполнить сознание до предела насыщенности вещами, временными и приходящими, обреченными на смерть и тем, обречь себя смерти, но можно сознание наполнить понятиями и мыслями не умирающей длительности, элементами, составляющими беспредельность. Можно в нее устремиться и ею себя насыщать. К осознанию дальних миров призывает учение жизни. Миры дальние, звезды далекие, в беспредельности сущие. Сколько веков, тысячелетий, миллионов лет существуют они, Выходя мыслью в океан пространства, приобщается человек к сферам космической жизни, видя себя лишь путником, проходящим какой-то отрезок великого бесконечного пути на малой планете, может осознать человек величие мира и величие духа, имеющего вечное бытие в беспредельность. И будучи здесь на земле в теле земном, но мыслью витая в пространствах и зная нескончаемость форм своего выражения и смены существований, может накоплять он элементы бессмертия, составляющие сознание его. Каждый знает о неизбежности завтрашнего дня, и каждый как-то планирует его и думает, что он будет делать, что надо ему выполнить. Думает он не только о днях, но месяцах и годах. Надо удлинить проекцию сознания в будущее, не ограничивая его годами одной жизни, не даже несколькими жизнями. Надо понять, что вне времени дух, что все время, какое есть или будет, есть поле великой жатвы тех мыслей и чувств и желаний, которые ныне он сеет в себе и сеет тем самым в пространстве, чтобы когда-то и где-то пожать неотменно плоды своего посева. В аспекте беспредельности осуществимо все. То, что сейчас зарождается в сознании в виде слабых зачаточных мыслей, в виде несбыточных надежд и стремлений, когда-то и где-то будет осуществлено, ибо в сущности человека отлагаются кристаллы мысли бессмертной, чтобы вспыхнуть огнями осуществления, когда время придет. Невозможного нет ничего, и недостижимого тоже. Во времени все достижимо, но ни одной жизнью, но не в течение шестидесяти или восьмидесяти лет. Мост беспредельности ведет к реализации всего, о чем творчески мыслит человек. Поймите, что не сейчас, но когда-то и где-то достижимо становится все, ибо все достижимо. Поймите, что именно настоящее, именно настоящее данного момента, Есть поле посева будущих достижений, и смело, и далеко, далеко забрасывайте зерна будущих нахождений. Именно сейчас невозможность настоящего побеждается возможностями будущего. Ничто не может лишить человека великого наследия его, предназначенного ему от начала времен. Но храм Духа, но дом Духа он должен построить своими руками сознательно, устремляя в будущее сознание свое и там его умножая, расширяя и насыщая элементами неприходящего, элементами бессмертия, захватывающими бесконечность будущего. И тогда вечное, сущее в духе начинает торжествовать над временном в человеке, наполняя чашу амриты. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше, Сердце, устремленное к сокровищам беспредельности, становится сердцем бессмертным, носителем сознания, не знающего смерть. Так, непрерываемость сознания, то есть истинное, фактическое бессмертие, достигается накоплением в нем элементов неприходящего. Бессмертие в руках человека, если осознан к нему путь, и оно утверждается ныне, сейчас, среди мира, где все обречено смерти чтобы смертью смерть победить обрести в беспредельности беспредельную жизнь духа